здание. Автором проекта перестройки дома являлся друг Державина Николай Александрович Львов, выдающийся архитектор XVIII-XIX веков. Дом был двухэтажным, вытянутым вдоль набережной Фонтанки. Львов значительно расширил главный корпус, распланировал симметричные кухонный и конюшенный флигели, соединенные галереей и колоннадой. Двор также опоясывали галереи из свободно стоящих колонн. За домом распланирован большой пейзажный сад с искусственно вырытыми прудами, протоками, с мостиками и беседками. Львов строил дом в стиле классицизма, вошедшем в моду во времена Екатерины. Этот стиль воспроизводил античные образы, отличался симметричностью, строгостью и грацией фасадов. Дом и пейзажный парк с его естественной красотой создавали образ Аркадии – мирного приюта поэтичных душ. Хотя в тот момент, когда Державины вселялись в свой дом, он меньше всего напоминал мирную сельскую идиллию. Стройка шла полным ходом, главное здание стояло без крыши. Кроме того, не успев поселиться на новом месте, Державины уже оказались в центре конфликта. С одним соседом, известным геологом и путешественником графом Аполосом Аполосовичем, Мусиным-Пушкиным, они легко поладили и подружились. А вот второй сосед, полковник Михаил Антонович Грановский, управитель петербургских имений князя Потемкина, начал после смерти своего покровителя перевозить из ставрического дворца на свой двор картины, дорогую мебель и даже строительные материалы. Но это было бы еще полбеды. Однако он дерзко вторгся на территорию Державиных и своим непомерно высоким зданием закрыл дом и двор новоселов от солнечных лучей. Державин тут же написал ехидную сатиру ко второму соседу. Почто же мой второй сосед? Столь зданием, пышным, столь отличным, мне солнце застеняя свет, двором межуешь безграничным. Ты дому моего забор? Ужель полей, прудов и речек, Тьмы скупленных тобой местечек Твой не насытят взор? В тот миг, как с пошвы до конька И около презренным взглядом Мое строение слегка своим обозревая рядом, Ты в гордости своих с высот На низмены мои ни кровы, Навесит темный сад кедровый И шумный токи вод. Кто весть, что рок готовит нам? Быть может, что твои чертоги назначены тобой, царям, Жестокие времена и строгие восстойлы конские обратят. За счастье поруки нету, И чтоб твой феп светил век свету, Не бейся об заклад. Так-так, но примечай, как день, Увы, ночь темно затмевает, Луну скрывает облик тень, Она растет или убывает. С умой не ссорься и тюрьмой, Хоть днесь к звездам ты высишь стены, Но знай, ты прах одушевленный И скроешься землей. Надежней гроба дома нет, Богатым он отверстый бедным, И царь, и раб в него придет. К чему ж столь рвением Ты безмерный свой постоял И строишь двор? И ах, сокровища тавриды На барках свозишь в пирамиды Средь полицейских ссор? Любовь граждан и слава нам лишь воздвигают прочные домы. Они, подобно небесам, стоят и презирают громы. Зрехи же на Петра доднесь, да Как храм нетленно средь столицы, Свят дом, под кой народ гробницы Матвееву принес. Рабочих в шуме голосов, машин во скрыпе, востинании, Средь громких песен и перов Трудись, сосед, и строй ты здание. Но мой не отнимай лишь свет, а то оставь молве правдивой решить, чей дом скорей крапивой или плющем зарастет. 1791 год. Рада сообщить вам, что Державины выиграли этот спор. Грановский попал под суд и был посажен в крепость. Дом продали за долги с публичного торга, и новый владелец частично разобрал его, а в оставшемся здании были размещены канагвардейские конюшни. Екатерине Яковлевне не впервые было обосновываться на новом месте. Она завела книгу об издержках денежных для каменного дома с августа 1791 года, куда скрупулезно заносила все многочисленные расходы. Нужно было провести по участку дренажные трубы, выровнять, засыпать песком и облицевать плиткой парадный двор, а также защебенить мостовую, выстроить деревянные сараи, ледники и коровник, купить девять тысяч кирпичей и сложить в доме изращатые печи, 591 рубль на оконные стекла и так далее. Она записала в журнале, что заплатила 1 рубль священнику За молебен при закладке на вино для угощения рабочим было потрачено 30 копеек, а на то, чтобы посеребрить артели, 2 рубля, денег у Державиных было в обрез и приходилось считать каждую копейку. Державин же относился к этим хлопотам более поэтично и посвятил Екатерине Яковлевне стихотворение «Ласточка». «О, домовитая ласточка! О, милосизая птичка!» Грудь красно-бела, косаточка, Летние гости, певичка. Ты часто по кровлям щебечешь, Над гнездышком сидя поешь, Крылышками движешь, трепещешь, Колокольчиком горлышки бьешь. Ты часто по воздуху вьешься, В нем смелые круги даешь, Или стелешься долгу, несешься, Или в небе простряся плывешь. Ты часто во озерко водным Пардяна играешь за орей, На зыбком лазуре бездомном тенью мелькаешь твоей. Ты часто, как молния, реешь, мгновенно туды и сюды, Сама за собой не успеешь, невидимый видеть следы. Но видишь, там всю ты вселенную, как будто с высот на ковре, Там башню, как жар позлощену, в чешуйчатом флот, там серебре. Там рощи в одежде зеленой, Там нивы в венце золотом, Там холм, синий лес отдаленный, Там мошки толкутся с толпом, Там гнутся с утеса в пункт воды, Там ластятся струи к бригам. Всю прелесть ты видишь природы, Зришь лето роскошного храм, Но видишь и бури ты черный, И осени скучный приход, И прячешься в бездны подземны Хладее зимою, как лед. Во мраке лежишь бездыханно, но только лишь придет весна, и роза вздохнет лишь румяна, Встаешь ты от смертного сна, Встанешь, откроешь зеницы, И новый луч жизни ты пьешь? Сизы, расправя косицы, ты новое солнце поешь. Душа моя, гостья ты мира, не ты ли перната сия? Воспой же бессмертие, Лира, Восстану, восстану и я, Восстану и в бездне эфира Увижу тебя я, пленира. 1792-1794 года Последние строки стихотворения были дописаны позже и связаны с трагической переменой в жизни этой семьи. 15 июля умерла от чихотки Екатерина Яковлевна. Стихи на смерть Катерины Яковлевны, 1794 года, июля 15 дня, приключившуюся, написанные Державиным на ее смерть, удивительно неловки и нескладны. Они квинтэссенция горя, обнаженного и бессознательного, не знающий ничего о ритме и рифме. «Уж не ласточка сладкогласная, домовитая со застрехи», Ах, моя милая прекрасная, прочь отлетела, с нею тихи. Не сияние луны бледное, светит из облака в страшной тьме. Ах, лежит ее тело мертвое, как ангел светлый в крепком сне. Роют псы землю, вокруг завывают, воет и ветер, воет и дом, мою милую не пробуждают. Сердце мое сокрушает гром. Вот и ласточка сизакрылая. Ты возвратишься в дом мой весной, Но ты, моя супруга милая, Не увидишься век уж со мной. Уж нет моего друга верного, Уж нет моей доброй жены, Уж нет товарища бесценного. Ах, все они с ней погребены, Все опустело. Как жизнь не снести! Зельная меня съела Тоска, сердца, души Половина. Прости, Скрыла тебя гробовая Доска. 1794 год. Через полгода Державин Женился вновь на Дарье Алексеевне Дьяковой, дочери обер-прокурора Московского Сената Алексея Афанасьевича Дьякова. Одна из сестер Дарьи Алексеевны, Александра, была замужем за Василием Капнистом Вторая – Екатерина за графом Яковым Спинбоком. Третья – Мария за Николаем Львовым. Историю брака Львовых я расскажу немного позже. Сам Державин так оправдывается читателями записок за свое решение. Не могши быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, что подскоки не уклониться в какой разврат. Женился он января 31-го дня – 1795 года на другой жене, девице Дарьи Алексеевне Дьяковой. Он избрал ее так же, как и первую, не по богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению ее разума и добродетели, которые узнал гораздо позже, чем на ней женился от обращения с сестрой ее Марью Алексеевной и всем семейством отца ее, бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова и зятьев ее. Николая Александровича Львова, графа Якова Федоровича Стейнбока и Василия Васильевича Капниста. Как выше видно, приятели его. Причиной наиболее было сего союза следующее домашнее приключение. В одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились между собой о счастливом супружестве. Державина сказала... «Ежели б она, госпожа Дьякова, вышла за господина Дмитриева, который всякий день почти в доме Державиной коротко был знаком, то бы она не была бесчастна». «Нет», — отвечала девица, — «найдите мне такого жениха, каков наш Гаврила Романович, то я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись и начали другой разговор. Державин, ходя близ их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся, что когда он овладел и примыслил искать себе другую супругу, она всегда воображению его встречалась. Когда же прошло почти шесть месяцев после покойной, и девица Дьякова сестрою сестрой своей графинью Стейнбоковую из Ревеля приехала в Петербург, то он по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение. Они его весьма ласково приняли, он их звал, когда им вздумается к себе отобедать. Но поселившаяся в сердце искра любви стала разгораться, и он не мог далее отлагать, чтоб не начать самым делом предпринятого им намерения, хотя многие богатые и знатные невесты, вдовы и девицы оказывали желание с ним сблизиться. Но он позабыл всех, и вследствие того на другой день, как у них был, послал записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда он прикажет для себя изготовить. Сам он думал дать разуметь, что делает хозяйку одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, которой записка была написана. Она с улыбкой ответствовала, что обедать они с сестрой будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воле. И так они у него обедали. Но о любви или, простей сказать, о сватовстве никакой речи не было. На другой или на третий день поутру, зайдя посетить их и нашед случай, с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении, и как не было между ними никакой пылкой страсти, ибо жениху было более пятидесяти, а невесте около тридцати лет, то и соединение их должноствовало основываться более на дружестве и благопристойности жизни, нежели на нежном страстном сопряжении. Вследствие чего отвечала она, что она принимает за честь себе его намерение, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка, а он объявил ей свое состояние, обещав прислать, Приходные и расходные свои книги, из коих бы усмотрела, может ли она содержать дом сообразно с чином и летами. Книги у нее пробыли недели две, и она ничего не говорила. Наконец сказала, что она согласна вступить с ним в супружество. Таким образом, совокупил свою судьбу сей добродетельной и умной девицею, хотя не пламенную романтическую любовью, но благоразумием, уважением друг друга и крепким союзом дружбы. Она своим хозяйством и прилежным смотрением за домом не только доходы нашла достаточными для их прожитка, но, поправив расстроенное состояние, присовокупила в течение 17 лет недвижимого имения, считая с великолепными пристройками домов едва ли не половину, так что в 1812 году, когда сии записки писаны, было за ними вообще в разных губерниях уже около двух тысяч душ. и два в Петербурге каменные знатные дома.